Николай Гоголь. Нос. Год написания 1835. Притчи о том, как нос майора Ковалева зажил собственной жизнью. Повесть, которую современники считали фривольным анекдотом и которая предвосхитила литературу абсурда 20 века. Комментарии Игорь Пильщиков. О чем эта книга? Однажды утром с лица майора Ковалева необъяснимым образом пропадает нос, который вскоре находит в свежеиспеченном хлебе цирюльник Иван Яковлевич. Нос эмансипируется и начинает жить собственной жизнью. Получает чин статского советника, ходит в церковь и готовится удрать за границу, пока, наконец, столь же необъяснимо, не оказывается на своем прежнем месте. Абсурдистская социальная притча или просто фривольный анекдот, но остается загадочным произведением, вызывающим недоумение и порождающим смелые трактовки. Когда она написана? Первоначальный набросок повести относится к концу 1832 года, Первая полная редакция, дошедшая до нас в черновом варианте, к началу 1834 года. Первая завершенная редакция датируется 1835 годом. К этому времени Гоголь уже напечатал «Вечера на хуторе Близдиканьки, Диканьки», «Сборники Арабески» и «Миргород» и стал знаменитым писателем. В начале 1840-х годов он значительно переработал повесть. Радикально переделал и расширил финал, выделив его в особую третью главу. В результате абсурдно-комический текст обрел идеальную композицию. Первая глава – «Завязка. История цирюльника Ивана Яковлевича, нашедшего нос в хлебе». Вторая глава – «Основная часть. История майора Ковалева». Третья глава – «Неожиданная и немотивированная развязка». за которое следует пародийное и ничего не объясняющее рассуждение повествователя о смысле повести. Как она написана? По сравнению с ранними малороссийскими повестями Гоголя, с их фольклорной демонологией, в повестях петербургского цикла все большее место занимает подспудная, неявная фантастика, проявляющаяся в деталях быта и поведения персонажей. сверхъестественные силы уже не вмешиваются в действие, но как бы присутствуют на заднем плане, прорываясь в речь героев. По словам Юрия Тынянова, фабульная схема гоголевского носа до неприличия напоминает бред сумасшедшего. — Черт его знает, как это сделалось, — говорит себе цирюльник. — Черт хотел подшутить надо мною, — объясняет Ковалев. — Каким же образом? — Какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это! Фантастика лишается мотивировки и становится свойством призрачного петербургского мира. Гоголевский Петербург – неестественный, ненормальный и невероятный город. Сама повседневная жизнь в нем иррациональна. Обыденная логика подменяется логикой абсурда. В этом отношении повесть НОС – Во многом предвосхитила психопатологические, абсурдистские и гротескные тенденции авангардного искусства XX века. Техника Гоголевского повествования получила название Сказа. Термин этот ввел Борис Эйхенбаум. Борис Михайлович Эйхенбаум Литературовед, текстолог. Один из главных филологов, формалистов В 1918 вошел в кружок «Опояс» наряду с Юрием Тыняновым, Виктором Шкловским, Романом Якобсоном, Осипом Бриком. В 1949 году подвергся гонениям во время сталинской кампании по борьбе с космополитизмом. Автор важнейших работ о Гоголе, Льве Толстом, Лескове, Ахматовой. Сказ – это художественный монолог, имитирующий спонтанную устную речь со всеми ее аллогизмами, повторами и дефектами. История подается сквозь призму сознания и стилистического оформления посредника-рассказчика. Сюжет, построенный на анекдоте, сокращается до минимума. Вместо череды событий и положений, или наряду с ними, мы становимся свидетелями разнообразной смены речевых масок. Яркий пример такой смены – финал носа. Рассказчик внезапно берет на себя роль рецензента собственной повести, после чего запутывается окончательно. В отличие от вечеров на хуторе Близдиканьки, сказ использован здесь не ради имитации экзотической народной речи, а как самоценный стилистический прием. Если в записках сумасшедшего непосредственно предшествовавших носу аллогизм мира объяснялся безумием героя, то в носе Он не мотивирован ничем, кроме авторского произвола. Как она была опубликована? Гоголь готовил нос для публикации в дружественном ему журнале «Московский наблюдатель». Однако, по свидетельству Белинского, редакция журнала, получив рукопись в марте 1835 года, отказалась печатать повесть по причине ее пошлости и тривиальности, или в другом пересказе того же белинского находя ее грязную зато нос понравился пушкину и повесть увидела свет в третьем томе пушкинского современника поздняя редакция была напечатана в составе третьего тома сочинений николая гоголя здесь впервые оказались под одной обложкой повести из петербургской жизни невский проспект записки сумасшедшего портрет Нос Шинель Уже после смерти писателя критика объединила их в цикл петербургских повестей. У самого Гоголя такого наименования нет. Что на нее повлияло? Повесть Гоголя отчасти близка к фантастике Шамисса и Гофмана, и к повестям русских гофманианцев. конца 1820-х, начало 1830-х годов о разного рода двойничестве. Таковы, например, двойник Антония Погорельского или сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем, из пестрых сказок Иринея Гамазейки. И у Гофмана, и у его последователей повествование иронично. Оно допускает двоякую интерпретацию фантастики, как мистическую – Сверхъестественные миры, колдовство, так и бытовую, сон, опьянение, буйная фантазия. Но даже на этом фоне повесть Гоголя выделяется откровенной пародийностью, гротескным абсурдом Альберт фон Шамисса, немецкий поэт, писатель, ботаник и зоолог, стал известен благодаря фантастической повести, Удивительная история Петера Шлемеля. По ее сюжету главный герой продает собственную тень, а затем начинает ее искать. Шамисса совершил кругосветное плавание. Свои впечатления от путешествия он собрал в книге «Путешествие вокруг света». Также он открыл явление метагенеза и описал около 80 родов растений. Алексей Алексеевич Перовский. Писатель. Работал под псевдонимом Антоний Погорельский. Перевел на немецкий бедную Лизу Карамзина. Занимался ботаникой. Три его публичные лекции на эту тему были изданы отдельной книгой. Участвовал в Отечественной войне 1812 года. Был близок к литературному кружку арзамасцев. Воспитывал племянника. будущего писателя Алексея Константиновича Толстого, для которого написал сказку «Черная курица» или «Подземные жители», роман «Монастырка». Ириней Гамазейко, псевдоним Владимира Федоровича Адоевского, писателя, филантропа, председателя кружка Общества Любомудров». Среди произведений Адоевского – Утопический роман, 4338 год. Повести и рассказы. Сборник философских эссе «Русские ночи». Пародийное повествование, эксплуатирующее тему носа, мы находим у любимца русских романтиков Лоренса Стерна. В его знаменитом юмористическом романе «Жизнь и мнение Трестрама Шенди» «Джентльмена». Для писателей 1830-х годов Этот роман был образцом игры с литературными условностями. Главным приемом Стерна – длинные, якобы неуместные отступления от темы, предельно замедляющие развитие сюжета. Одно из самых выдающихся – рассуждение о влиянии величины носа на способности человека. По наблюдению Виктора Шкловского, в романе Стерна этот мотив развернут с необыкновенной пышностью – Всего развертывание носологии занимает около 50 страниц текста, то есть в роман вводится целая поэма о носах. Шутливый термин «носология» ввел в оборот филолог Виктор Виноградов, первым отметивший влияние Трестрама Шенди на стилистику гоголевского носа. В начале 1830-х годов в русской печати появилось несколько шутливых похвал носу, написанных в подражание Стерну. Что именно пародирует Гоголь? Например, тему об отрезанном и запеченном носе можно рассматривать как пародию на ситуации авантюрных романов, повествовавших о странствованиях отрезанных частей тела. Виноградов называет популярный авантюрный роман Джеймса Мориера «Хаджи Баба». Соответствующие главы из него печатались на рубеже 1820-х и 1830-х годов в русских журналах под заглавиями «Печеная голова» и «Повесть о жареной голове». Джеймс Джастин Мориер. Английский писатель и дипломат. Служил в посольстве в Персии, затем занялся литературой. Выпустил книгу «Путешествие по Персии, Армении и Малой Азии до Константинополя». в 1808 и 1809 годах, романы похождения Хаджи Бабы из Исфагана и Хаджи Баба в Англии. Зачин повести марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие, и другие подобные пассажи пародируют газетную хронику и журнальные сообщения, печатавшиеся в разделе «Смесь». Как ее приняли?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 поделиться с публикой удовольствием, которое доставило нам его рукопись. Сводя все дело к фантастике и шутке, это предисловие не давало никакого ключа к прочтению текста. Сохранился экземпляр современника с анонимной эпиграммой, вписанной на полях. У Гоголя валялся нос, от публики его он прятал. Но вот вопрос, кто поднял нос и вздор как дело напечатал? Булгарин в «Северной пчеле» издевался над разговорным, местами вульгарным языком повести и до неприличия натуралистическими сценками. Приятель Пушкина, барон Егор Розен, считавший нос отвратительной бессмыслицей и видевший в ней пустейший непонятнейший фарс, удивлялся, каким чудом она могла смешить Пушкина. Но еще большее недоумение вызывало у него пушкинское примечание к повести, в которой нет ни формы, ни последовательности, никакой связи даже в мыслях. Все от начала до конца есть непостижимая бессмыслица, от отчего отвратительное представляется еще отвратительнейшим. Чего же хотел Пушкин своим примечанием к этой повести? Или он хотел издеваться над вкусом публики, рекомендуя ей, под видом неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, такую бессмысленную ералаш Степан Шевырев, входивший в круг ближайших друзей Гоголя, называл нос одним из самых неудачных созданий писателя. Белинский в рецензии на сочинение Гоголя обошел нос вниманием, ограничившись похвалой стилю. Нос – этот арабеск, небрежно набросанный карандашом великого мастера, значительно и к лучшему – изменен в своей развязке. В другой статье, игнорируя комическую и фантастическую составляющие, Белинский подчеркивает в повести натуралистическую или, как сказали бы век спустя, реалистическую типизацию. Вы знакомы с майором Ковалевым? Отчего он так заинтересовал вас? От чего так смешит он вас с несбыточным происшествием со своим злополучным носом?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 Оборвав рассуждение о коллежских ассессорах комической сентенцией. ученые коллежские ассессоры Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском ассессоре, то все коллежские ассессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Тоже разумей и о всех званиях и чинах. Кажется, Белинский так и не понял, зачем эта повесть была написана. Он вообще полагал, что фантастическое как-то не совсем дается господину Гоголю. Что было дальше? Позднее реалистическая трактовка, которая так противится нос, была пересмотрена. В цикле статей периода с 1891 по 1909 год Василий Розанов провел, как сказали бы сегодня, полную деконструкцию гоголевской поэтики. Сложившееся представление о Гоголе-реалисте он объявил недоразумением, а гоголевскую социальную критику – клеветой на действительность. Произведение Гоголя – кукольный театр абсурда. Гоголь – гений формы, содержания у него почти нет или пустое, ненужное, неинтересное. Реалистичны у Гоголя детали – мелочи, а общая картина мира – фантасмагорична. Это не критика и даже не сатира, это карикатура. Гоголь отыскивает для воплощения самое что ни на есть малейшее – пошлость, уродство, искривление, болезнь, сумасшествие или сон, похожий на сумасшествие. Ведь нос – буквально глава из записок сумасшедшего, а записки сумасшедшего – это нить нескольких плетеных в одно носов. Следующий шаг в осмыслении носа сделали формалисты. В начале 1920-х годов Виктор Виноградов сделал для НОСа то же, что Борис Эйхенбаум для «Гоголевской шинели». Заново открыл читателю Гоголя-абсурдиста и Гоголя-комика, который скорее конструирует речевую псевдореальность, чем изображает подлинную действительность. Виноградову принадлежит интерпретация НОСа как натуралистического гротеска – поддержанная русскими и зарубежными исследователями. Американский славист Саймон Карлинский предложил уточнение. Гротеск Гоголя не натуралистический или реалистический, а сюрреалистический. Он создает абсурдный мир из трансформированных элементов повседневности. Гоголь становится одним из предтеч сюрреализма. В этой перспективе его проза оказывается ближе к Латриамону Илью Исукэролу, чем к Гофману или Свифту. Граф де Латриамон. Настоящее имя – Изидор Люсьен Дюкас. Французский прозаик, поэт. Главное сочинение – поэма в прозе «Песни Мальдорора», оказавшая большое влияние на французских и русских символистов. Абсурдно-фантастическому истолкованию носа, Противостоит сатирика реалистическая, продукт советского официозно-марксистского гоголеведения. Советский читатель должен был усвоить, что нос это сатирически обобщенная и острая пародия, разоблачающая общественные отношения реакционно-бюрократический порядок Николаевской монархии, а цель повести комическое разоблачение пошлой действительности. Вульгарно-социологическая критика в лице Валерьяна Переверзева объясняла гоголевский комический алогизм алогической природы социальной среды, которую высмеивал писатель. Валерьян Федорович Переверзев Литературовед-марксист, в советские годы был профессором МГУ, членом редколлегии Литературной энциклопедии, выдвинул идею социального приказа. еще более жесткого, чем социальный заказ, требование правящего класса к писателю создавать произведения на нужные темы по установленным правилам. Метод Переверзева впоследствии назвали вульгарным психологизмом. В 1938 году Переверзева арестовали и сослали на Колыму. После освобождения – повторный арест и ссылка в Красноярск. В 1956 году Переверзева реабилитировали, и он вернулся в Москву. С Переверзевым соглашался Григорий Гуковский, который в своей поздней марксистско-гегельянской книге «Реализм Гоголя» объяснял аллогизм Гоголевской повести антиразумностью изображаемой им действительности, николаевской полицейщины и ее дикой власти. Такая же двойственность характерна для разнообразных воплощений носа на сцене и на экране. От эксцентрической оперы Дмитрия Шостаковича до советского телефильма 1977 года. Некоторые интерпретации остались чисто литературными. Так, повесть Гоголя послужила источником вдохновения для диссидента, драматурга и публициста Андрея Амальрика. получившего мировую известность после выхода эссе «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». Это эссе было написано в 1969 году. В 1968 Амальрик написал пьесу в 16 эпизодах, переделанную из повести Николая Гоголя, под заглавием «Нос, нос, нос». Она была напечатана в сборнике абсурдистских пьес Амальрика, опубликованном в 1970 году в Амстердаме. В предисловии к сборнику Амальрик указывает на свои стилистические ориентиры Гоголь, Суховока Былин, Хлебников, Хармс и Анеско. По мнению критика эмигранта, в своей инсценировке Амальрик сумел выявить захватывающий модернизм Старого Гоголя. Разумеется, о постановке пьесы в СССР не шло и речи. В 1995 году на стене дома, стоящего на пересечении Вознесенского проспекта и проспекта Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге был установлен памятник нос майора Ковалева, который создал писатель и художник Ризо Габриадзе в соавторстве с архитектором Вячеславом Бухаевым. В сентябре 2002 года нос, точь-в-точь, точь, как в повести, загадочным образом исчез, но год спустя был найден и водворен на место. В 2008 году во дворе филфака Санкт-Петербургского университета был установлен еще один памятник носу, работы Тимура Юсуфова. Правда ли, что тема носа была больной для Гоголя? В мае 1839 года Гоголь сделал запись в альбоме Елизаветы Чертковой. Запись эта настолько выразительна, что ее не обошел вниманием ни один носолог от Виктора Виноградова до Владимира Набокова. «Наша дружба священна. Она началась на дне тавлинки». Тавлинка — деревянная или берестяная табакерка. Там встретились наши носы, и почувствовали братское расположение друг к другу, несмотря на видимое несходство их характеров. В самом деле, ваш – красивый щегольской с весьма приятной выгнутой линиейю, а мой – решительно птичий, остроконечный и длинный, как Браун, могущий наведываться лично, без посредства пальцев, в самые мелкие табакерки». Разумеется, если не будет оттуда отражен щелчком. Какая страшная разница! Впрочем, несмотря на смешную физиономию, мой нос очень добрая скотина. Не вздергивался никогда к верху или к потолку. Не чихал в угождении начальникам и начальству. Словом, несмотря на свою непомерность, вел себя очень умеренно. за что без сомнения попал в либералы. Но в сторону носы этот предмет очень плодовит, и о нем было довольно писано и переписано. Жаловались вообще на его глупость, и что он нюхает все без разбору, и зачем он выбежал на середину лица. Говорили даже, что совсем не нужно носа, что вместо носа гораздо лучше, если бы была табакерка, а нос бы носил всякий в кармане в носовом платке. Впрочем, все это вздор и ни к чему не ведет. Я носу своему очень благодарен. Дочь Чертковой впоследствии поясняла. Гоголь был носаст. У красавицы Елизаветы Григорьевны Чертковой также был большой, но изящный нос. Сопоставление этих носов давало Гоголю повод к разным шуткам. Набоков в книге Николая Гоголь уделяет несколько красноречивых страниц гоголевскому носу и мотиву носа у Гоголя. Его большой и острый нос был так длинен и подвижен, что в молодости он умел пренеприятно доставать его кончиком нижнюю губу. Нос был самой чуткой и приметной чертой его внешности. Вот как современники характеризуют гоголевский нос. худой и искривленный – Михаил Лангинов, длинный, заостренный – Иван Тургенев, сухощавый, длинный и острый, как клюв хищной птицы – Иван Панаев. Сам Гоголь любил называть свой нос птичьим. Это, помимо прочего, каламбур. Гоголь – птица семейства утиных – буцефалоклангула. Впрочем, поэт и журналист Николай Берг делает существенную оговорку. Нос у Гоголя был длинен, но все же не до такой степени, как Гоголь, одно время занимавшийся своей физиономией, его воображал. Набоков справедливо замечает, что нос литмотивом проходит через его, Гоголя, сочинение. Трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи, чихания и храп. Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются. В повести «Ночь перед Рождеством» в одном из развернутых сравнений мелькает фигура цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву. Прообраз цирюльника Ивана Яковлевича из носа. В Невском проспекте пьяный сапожник Гофман собирается отрезать нос пьяному жестянщику Шиллеру, который заявляет «Я не хочу, мне не нужен нос» и требует «Режь мне нос, вот мой нос». Имена героев издевательски отсылают к актуальной для Гоголя немецкой литературной традиции. В записках «Сумасшедшего» заглавный герой полагает, что на Луне люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. Над пристрастием Гоголя к носам издевался Осип Сенковский в рецензии на «Мертвые души». «Скажите по милости, от чего нос играет здесь такую бессменную роль? Вся ваша поэма вертится на одних носах». «Оттого», — отвечаю я, как глубокомысленный комментатор поэмы, «что нос едва ли не первый источник высокого, восторженного, лирического смеху». Я, однако ж, не вижу в нем ничего смешного. Возражаете вы мне на это? Вы не видите. Но мы видим, возражаю я обратно. Согласитесь, что у человека этот треугольный кусок мяса, который торчит в центре его лица, удивительно восторженно лирически смешон. И у нас это уже доказано, что без носа нельзя сочинить ничего истинно забавного. У Гоголя много разнообразных идиоматических выражений со словом «нос» и связанных с ним образов. «Когда вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же вас черт водит за нос». Тарас Бульба, Первая редакция. «Чтобы я позволила всякой мерзавке дуться передо мною и подымать и без того курносый нос свой, распустит по городу такую чепуху, что мне никуда нельзя будет носа показать. Драматический отрывок. Нередки у Гоголя характерологические гротескные носы. Человек с широким носом и огромной на нем шишкою. Сорочинская ярмарка, черновая редакция. Баба в казацкой свитке с фиолетовым носом. Ночь перед Рождеством. Главным недостатком Агафьи Тихоновны в женитьбе. оказывается длинный нос. Эта тема особенно педалирована в первой редакции комедии. Тот же недостаток дамы обнаруживает у Чичикова. Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош, и нос у него самый неприятный нос. Нос может метанимически замещать целого человека. В это время выглянул из перекрестного переулка огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ним губами и всем лицом. Это был сам Пепе, Рим. Гротескный нос может быть комическим, а может устрашающим. Когда же Есаул поднял иконы, вдруг все лицо его, колдуна, переменилось. Нос вырос и наклонился на сторону. Глянул в лицо, и лицо стало переменяться. Нос вытянулся и повиснул над губами. И стал перед ним тот самый колдун, который показался на свадьбе у Исаула. Страшная месть. Такого персонажа Гоголь был способен сам сыграть на сцене. Еще в гимназии он взялся сыграть роль дяди-старика, страшного скряги. В этой роли Гоголь практиковался более месяца, и главная задача для него состояла в том, чтобы нос сходился с подбородком. По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригнал нос к подбородку, пока, наконец, не достиг желаемого. Юрий Тынянов видел в носе реализованную метафору, которая встречается у Гоголя не только в художественных текстах, но и в письмах.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 Подобных, хотя и не всегда столь же развернутых примеров, у Гоголя множество. Может быть, нос – это вовсе не нос? Есть ли в повести Гоголя фрейдистский подтекст? Обостренное ощущение носа, в конце концов, вылилось в повесть нос. Поистине гимн этому органу, говорит Набоков. Фрейдист мог бы утверждать, что в вывернутом наизнанку мире Гоголя человеческие существа поставлены вверх ногами, и поэтому роль носа, очевидно, выполняет другой орган и наоборот. Такой фрейдист действительно существовал. Это литературовед-психоаналитик Иван Ермаков, который в полном соответствии с упрощенной версией фрейдовского психоанализа во всех произведениях Гоголя отыскивал фаллическую символику. По Ермакову нос в текстах Гоголя – фаллический символ, поэтому страх утраты носа символизирует страх кастрации. Напротив, Саймон Карлинский, автор книги «Сексуальный лабиринт» Николая Гоголя, не усмотрел в носе никаких сексуально-психологических подтекстов, за исключением обычного для гоголевских героев активного нежелания Ковалева жениться. Набоков предлагал отказаться от чрезмерного психологизма и рассматривать обонятельные склонности Гоголя и даже его собственный нос, Как литературный прием, свойственный грубому карнавальному юмору вообще и русским шуткам по поводу носа в частности, Носологические шутки намекают на древнюю примету, сохранявшую популярность в XVIII и XIX веках о связи величины носа с мужскими достоинствами. В средневековых гротескных образах нос обычно использовался как замещение фала. На русских лубочных картинках Нос выступает и как замещение фалоса, и как самостоятельный персонаж. Отказ любомудров славянофилов из московского наблюдателя печатать повесть был, очевидно, связан именно с неприятием скабрёзных ассоциаций. Другой славянофил, Константин Аксаков, писал о Носе в 1836 году. «В этой шутке есть свое достоинство, но она точно немножко сальна». непристойность связанных с носом ассоциаций обыгрывает не только Гоголь, но и его предшественник Стерн, чей тристрам Шенди с комической важностью предупреждает читатели насалогической главы. Под словом нос в продолжении всей этой длинной главы о носах и всех частях моей книги, где только слово нос встретится, я объявляю, что под этим словом я разумею настоящий нос, не больше. не меньше особую роль в создании фривольно семантической ауры повести играют использованные в ней и даже только подразумеваемые фразеологизмы построенные на метафорическом и метанимическом употреблении слова нос например не мочь показать носа не иметь возможности показаться где либо вводить за нос долгое время обманывать вводить в заблуждение Быть остаться с носом. Быть обманутым. Остаться без носа. Потерять нос в результате заболевания Сифилисом. Параллелизм двух последних идиом обыграл Пушкин в эпиграмме. Лечись или быть тебе панглосом. Ты жертва вредной красоты. И тот-то, братец, будешь с носом, когда без носа будешь ты. Панглос Персонаж повести Вольтера – Кандид, заболевший сифилисом. В свете этих устойчивых ассоциаций отнюдь не безобидно звучит начало второй главы Гоголевской повести. коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся. Нет носа! Ковалев пытается разъяснить носу создавшуюся проблему. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. притом, будучи во многих домах знаком с дамами, Чехтарева, статская советница и другие. Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять. Однако Нос в лучших традициях стернянства отказывается понимать намеки. — Ничего решительно не понимаю, — отвечал Нос. — Изъяснитесь удовлетворительнее. И повествователь, и персонажи постоянно говорят о непристойности отсутствия носа, но никогда не называют причину прямо. Объявлять через газету об отсутствии носа – это неприлично, неловко, нехорошо. Частный пристав уверен, что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые таскаются по всяким непристойным местам. Первая редакция «Носа» завершалась открытой экспликацией эротического подтекста. «Ей, Иван! Чего изволитесь?» «Что, не спрашивала ли майора Ковалева одна девчонка, такая хорошенькая собою?» «Никак нет», — гм, сказал майор Ковалев и посмотрел, улыбаясь в зеркало. «Нос так или иначе связывается с женской темой и в других произведениях Гоголя». Примечательно развернутая каламбурная метафорика в повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так устроено, что женщины хватают нас за нас так же ловко, как будто за ручку чайника. Или руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся. Почему коллежский асессор Ковалев называет себя майором? Он два года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть. А чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. В газетной экспедиции Ковалев перебирает формулировки. «Вы можете просто написать Коллежский ассессор или, еще лучше, «состоящий в майорском чине». Газетная экспедиция, отделение почтамта, занимающаяся рассылкой газет. Приравнивание одного чина к другому было возможным благодаря табели о рангах, системе, буквально таблице, соответствии между военными, гражданскими и придворными чинами, введенной в 1722 году Петром I. Табель утверждала меритократический принцип организации общества. Статус человека определяется его заслугами перед империей, а не знатностью или богатством. В бюрократизированном российском государстве сущность Петровской реформы выхолащивалась. Система чинов и званий стремилась стать единственным регулятором отношений между людьми, в том числе за пределами службы. Все чины были ранжированы по 14 классам. Первый – высший, 14-й – низший. Коллежский ассессор, гражданский чин восьмого класса, которому соответствовал армейский чин майора. Чин этот был самым низким из привилегированных чинов. Начиная с восьмого класса чиновнику удостаивался специального упоминания в газетах при въезде и выезде из города. Так в каждом номере Московских Ведомостей печаталось. Известие о приехавших в сию столицу и выехавших из оной восьми классов особах. До 1845 года восьмой класс давал гражданским лицам право на потомственное дворянство. Мы не знаем, был ли Ковалев дворянином по рождению или по выслуге. Для сравнения, герои записок сумасшедшего и шинели Аксентий Иванович Поприщин и Акакий Акакиевич Башмачкин Всего одним классом ниже Ковалева. Они титулярные советники, девятый класс, и судьба их, как учат в школе, воплощает трагедию маленького человека. Отчего же Ковалев предпочитал именоваться майором, а не коллежским асессором? Ответ на это дает полное название Петровской табели. Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины И которые в одном классе те имеют по старшинству времени вступление в чин между собою, однако ж воинские выше прочих, хотя постарее кто в том классе пожалован был. Иначе говоря, при равенстве класса военный чин считался выше гражданского. Ковалев хитрил, как бы добавляя себе ползвания по сравнению с прочими коллежскими ассесорами. Той же хитростью он пользовался как формой лести. Знакомого ему надворного советника, чин седьмого класса, он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. При этом закон прямо оговаривал недопустимость такой практики. Запрещается гражданским чиновникам именоваться военными чинами. Итак, перед нами прохиндей хлистаковского типа. Любитель попользоваться привилегиями, как законными, так и незаконными. Еще одна говорящая подробность. Ковалев покупает какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена. В свете этих деталей наглое самозванство носа представляет собой гротескную проекцию мелкого самозванства Ковалева. В тексте есть еще одна важная деталь. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Что это значит? По решению правительства, для предупреждения недостатков способных и достойных чиновников, производство в коллежские асессоры на Кавказе по удаленности сих мест проходило с послаблениями по отношению к установленному порядку. Без сдачи специального экзамена и без наличия университетского образования. Выражение «ехать на Кавказ за чином коллежского асессора» неоднократно встречается в художественной и мемуарной прозе того времени. На это и намекает повествователь. Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских ассессоров, которые получают это звание с помощью ученых-аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими ассессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Какую карьеру успел сделать НОС? Современники Гоголя понимали, что бежавший от Ковалева НОС щеголяет в мундире Министерства просвещения.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 Это чин выше полковничего, шестой класс, но ниже генерал-майорского, четвертый класс. Начиная с пятого класса, пожалование в соответствующий чин совершалось только с высочайшего разрешения. Это первый из особо привилегированных классов. Нос заявляет Ковалеву. Судя по пуговицам вашего виц-мундира, вы должны служить в Сенате. или, по крайней мере, по юстиции, я же по ученой части. Сенатские и министерские должности, которые при нормальном порядке дел мог занять коллежский ассессор, это младший секретарь в Сенате или младший столоначальник в департаментах министерств. НОС в департаменте Министерства юстиции был бы вице-директором, а в Сенате – чиновником за оберпрокурорским столом. однако он трудится по ученой части. Значит, он мог быть ректором университета или помощником попечителя учебного округа. Ковалев же, судя по всему, высшего образования не имел, и чин его был существенно ниже, чем у носа. Согласно Григорию Гуковскому, в этом-то и заключается конфликт повести. Борьба происходит между человеком в чине коллежского асессора и носом в чинистатского советника. Нос на три чина старше человека. Это определяет его победу, его неуязвимость, его превосходство над человеком. И это совершенно естественно, нормально в обществе, где вообще чин важнее всего. Иной вопрос, что такое общество все в целом устроено противоестественно, ненормально. Об этом-то и говорит своему читателю Гоголь. Система важнее, чем составляющие ее винтики. Вне системы они – ничто. Как только выясняется, что у Носа чужой паспорт, он мгновенно перестает быть господином и опять становится просто Носом. Отношения между Ковалевым и Носом выстраиваются в социально-психологическом поле, которое сам Гоголь в театральном разъезде окрестил электричеством чина. Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Именно чин становится поводом для зазнайства и ни у одного Ковалева. Разные малоприятные персонажи в текстах Гоголя то и дело поднимают, задирают нос. только потому, что они чином выше окружающих. В предисловии ко второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» пасечник Руды Панько жалуется. «Я вам скажу, любезные читатели, что хуже нет ничего на свете, как это знать, что его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несет вверх. Такого же рода персонаж фигурирует в повести «Майская ночь» или «Утопленница». Что он думает?» что он голова, что он обливает людей на морозе холодной водой, так и нос поднял. В ранней редакции «Женитьбы» тетка невесты сетует. Дворянин перед черным народом дерет только нос, а перед своим чуть немного чином повыше так покланивается, что инда шея, то есть что даже шея, свернется. В ранней редакции первого тома «Мертвых душ» мелькает новый испеченный государственный человек — который сидит павлином, поднявши кверху нос и лысину. Ковалев непомерно задирал нос, так что нос забыл свое место. Может быть, не так уж не прав был одиозный советский литературовед, лауреат Сталинской премии Владимир Ермилов, со своей упрощающей формулировкой. Ковалев слишком высоко задирал нос. Вот он у него и слетел. Мне кажется... «Вы должны знать свое место», – говорит Носу его бывший владелец. Если Нос – гипертрофированная проекция Ковалева, то эти же слова могут быть обращены к самому майору. Как Нос связан с религией? Лингвист и культуролог Борис Успенский обнаружил, что мотивирующим фактором в окончательной редакции повести становится время. Нос исчезает с лица майора в день православного Благовещения. Празднуется 25 марта по старому стилю и появляется вновь на следующий день, 7 апреля, после католического Благовещения, 6 апреля. По народным поверьям, характерным для районов межконфессионального пограничья, какова хорошо знакомая Гоголя Украина, весь этот период – отделяющий одноименные православные и католические праздники, считается нечистым. В это время может происходить всякая чертовщина. Нелепые события происходят в течение 13 дней. Несчастливое число. Ковалев встречает нос в парадном мундире в Казанском соборе на праздничной службе. В ранних редакциях действие еще не было приурочено к благовещению. однако Гоголь настаивал на том, что персонажи должны встретиться именно в церкви. «Если в случае ваша глупая цензура привяжется к тому, что нос не может быть в Казанской церкви, то, пожалуй, можно его перевести в католическую», писал он Михаилу Погодину 18 марта 1835 года. Тем не менее, в первых изданиях 1836 и 1842 года Упоминание богослужения было исключено, и вся сцена перенесена в гостиный двор. Благовещение обычно приходится на дни Великого Поста, когда мясо запрещено к употреблению, поэтому нос в хлебе неуместен вдвойне. Как говорит Иван Яковлевич, хлеб – дело печеное, его есть можно, а нос совсем не то. В контексте религиозной символики повести мотив хлеба может иметь дополнительное значение. По предложению филолога Михаила Вайскопфа, манипуляции Бородабрея с хлебом и носом могут быть прочитаны как скрытая пародия на приготовление к Евхаристии Проскомидию, впоследствии подробно описанную Гоголем в рассуждении о божественной литургии. Вся эта часть служения – состоит в приготовлении нужного к служению, то есть в отделении от приношений или хлеба в просфор, того хлеба, который должен вначале образовать тело Христова, а потом присуществиться в него. Иван Яковлевич для приличия надел сверхрубашки фрак, подобно тому, как священник надевает облачение. Супруга Ивана Яковлевича вынула из печи только что испеченные хлебы, и бросила один хлеб на стол, наподобие того, как Иерей берет из жертвенника одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом телом Христовым. Затем священник берет нож, которым должен изъять часть хлеба, имеющий вид копья в напоминании копья, которым было прободено на кресте тело Спасителя, и преподъемлет потом копьем вырезанную средину хлеба. Иван Яковлевич, разрезавший хлеб на две половины, поглядел в середину и вытащил нос. Наконец цирюльник бросает нос в воду, а диакон, наконец, вливает вина и воды в чашу, соединив их вместе и испросив благословения у Иерея. Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно. Завершается первая глава повести, подобно тому, как Проскомедия совершается вся в алтаре, при затворенных дверях, при задернутом занавесе, незримо от народа. Однако есть и существенное различие. Священник перед литургией должен еще с вечера трезвиться телом и духом, а цирюльник накануне был настолько пьян, что с утра даже не помнит, как возвратился домой. Таким образом, весь сюжет повести можно рассматривать как кощунственную травестию евангельского сюжета от Благовещения до Вознесения. Недаром в центре событий оказывается ненужный вроде бы персонаж Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте. В один ряд с носом можно поставить демонологические произведения периода Гоголевского религиозного кризиса – Вий, Невский проспект. и кощунственные насмешки над Евхаристией в письме к Александру Данилевскому от 28 сентября 1838 года. Вообрази, что по всей дороге, по всем городам храмы бедные, богослужение тоже. Жрецы невежи и неопрятны, о вкусе и благоухании жертв нечего и говорить. Так что, признаюсь, поневоле находят вольнодумные и богоотступные мысли, и чувствую, что ежеминутно слабеют мои религиозные правила и вера в истинную религию, так что если бы только нашлась другая с искусными жрецами и особенно жертвами, например, чай или шоколад, то прощай последняя набожность». Такие же колебания испытывал злосчастный Ковалев. В церкви он чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, Зато его нос молился с выражением величайшей набожности. Подспудное кощунство носа проливает свет еще на одну деталь. Нос пропал у майора в пятницу. В продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел. А пятница – несчастливый день, поскольку именно на него приходятся события, составляющие страсти Христовы. На этом фоне крайне двусмысленно звучит восклицание Ковалева, осознавшего весь ужас своего положения. «Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастье?» Оно звучит, как перефраз возгласа распятого Иисуса. «Боже мой! Боже мой! Вскую мя еси оставил!» В синодальном переводе «Боже мой! Боже мой!» «Для чего ты меня оставил?» Почему рассказчик как бы обрывает повесть на полуслове и сам ставит написанное в ней под сомнение? В финале первой полной редакции повести все происшедшее трактовалось как страшное сновидение. Впрочем, все это, что не описано здесь, виделось майору во сне. Более того... Трудно отделаться от мысли, что нос каламбурно связан со сном, поскольку образует с ним полиндром – нос, сон. Однако в позднейших редакциях исходная мотивировка абсурдных событий, алогизм сновидения, если не снята, то завуалирована, или по точной характеристике Виноградова убрана как леса художественной постройки. Таким образом, внезапный обрыв повествования можно при желании трактовать как пробуждение ото сна. Возможно и другое объяснение. Две сюжетные плоскости или художественных пространства, в которых существует нос в одноименной повести, принципиально несовместимы. По ходу дела нос то остается частью человеческого лица, то, сбежав, превращается в целого человека – у которого есть собственное лицо. Он его, впрочем, прячет. Рассказчик бессилен объяснить эти трансформации части вместо целого в целое вместо части и обратно. А в носе не только прием сюжета сложения, он вообще присущ всему описываемому миру. Мир Гоголевского Петербурга – это мир, поставленный с ног на голову, и правит в нем черт. Казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков, и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Так что рассказ об этом мире можно начать и оборвать в любой момент, как завещал великий Стерн. Какова была судьба Носа в театре и кино? В 1928 году Дмитрий Шостакович написал оперу «Нос». Основным автором либретта был сам композитор, а сцена пробуждения Ковалева принадлежит Евгению Замятину. Остальные замятинские сцены Шостакович забраковал и пригласил дописывать либретто менее известных литераторов Георгия Ионина и Александра Прейса. Образцом интерпретации Гоголя стал для Шостаковича, по его собственным словам, Ревизор в постановке Всеволода Мейерхольда 1926 года. Шостакович рассчитывал, что и его опера будет поставлена Мейерхольдом, но обстоятельства сложились иначе. Стилевая доминанта носа, гротеск и эксцентрика. Первый антракт написан для одних ударных. Вокальные партии выходят за пределы нормальных регистров. В состав оркестра входят балалайки, домры и разные перкуссионные инструменты. Опера шла с 1930 по 1931 год, но под давлением недоброжелательной критики была снята с репертуара и вернулась к зрителям и слушателям лишь несколько десятилетий спустя. В 1963 году в Париже Книжный график и аниматор Александр Алексеев снял мультипликационный фильм «Нос», применив изобретенную им еще в 1930-е годы оригинальную технику анимации игольчатый экран. Техника черно-белой анимации, использующая устройство со множеством перемещающихся стальных иголок. Иглы, выдвинутые вперед, делают изображение темнее. Задвинутые назад светлее. Игольчатый экран придумал художник-график Александр Алексеев в 1931 году. До этого Алексеев дважды использовал эту технику в кинематографе, в коротком анимационном фильме «Ночь на Лысой горе» на музыку Мусоргского по повести Гоголя и в анимационном прологе к процессу Орсона Уэлса по роману Кавки. Сам выбор произведений ясно характеризует стилевые предпочтения мультипликатора. Еще один мультфильм по носу снял в 1966 году американский художник и режиссер Мордикай Герстейн. Действие он перенес в Питтсбург, а текст озвучил известный в те годы трагикомик Теодор Готлиб, выступавший под сценическим псевдонимом «Брат Теодор». Наконец, в 1997 году на студии братьев Наумовых мультиздат был снят мультфильм «Нос майора». В его сюжете режиссер Михаил Лесовой соединил мотивы, восходящие к произведениям Гоголя, Хлебникова и Хармса. В 1965 году телеспектакль «Нос» поставила ленинградская студия телевидения Режиссер Александр Белинский. В 1970-е годы по повести Гоголя было снято два телефильма. В 1971 году в Польше вышел фильм Станислава Ленартовича со Сдиславом Маклякевичем в роли майора Ковалева. В 1977 году на советские телеэкраны вышел фильм Ролана Быкова, в котором он исполнил все главные роли. Ковалева, Носа и Цирюльника Ивана Яковлевича. А за несколько лет до этого в пародийном фильме Вуди Аллена Слыпе «Спящий или замороженный», где действие происходит в антиутопическом будущем, проскальзывает неожиданная реминисценция из Гоголя. Диктатор, от которого остался только Нос, продолжает существовать в этом качестве почти целый год. Правящая элита пытается клонировать диктатора из клеток носа, но его уничтожает главный герой, замороженный в 1973 году и проснувшийся 200 лет спустя.